Издательство «Эксмо» представляет Евгений Сухов Казанский Каин Часть первая Два дела, один пистолет Глава первая «Парабеллум стреляет точно» тонко натужена, гудя изношенным двигателем, с трудом преодолевала раздолбанную дорогу, которую давно уже надлежало заасфальтировать. Ведь вела она к городской теплоэлектроцентрале и авиационному заводу номер 387. Война три года как закончилась. Вовсю полным ходом шло восстановление народного хозяйства, а дороги в городе оставались такими, словно после налета тяжелых немецких бомбардировщиков «Хейнкель». Хотя Казань за все годы войны ни разу не бомбили. Точно такой же грузовик трехтонка ЗИС-5 с таким же избитым движком был у Степана Никифоровича Замятина, когда он возил через Ладожское озеро по дороге жизни продукты в осажденный Ленинград. Столь же раздирающе натужно ревел старенький двигатель. Ровно так же в зимнюю пору лютовал холод, поскольку деревянная кабина, сколоченная из вагонки обычными гвоздями и обтянутая дерматином, совсем не держала тепло. А еще была одна фара, левая, едва освещавшая дорогу. Сейчас август, так что до морозов еще далеко. А придет зима, без вали и телогрейки не обойтись. Рядом со Степаном Никифоровичем сидела бухгалтер авиационного завода номер 387 Екатерина Семеновна Пастухова, прижимавшая к себе два банковских мешка с деньгами. Зарплата для рабочих и инженерно-технических работников завода за июль месяц. 480 тысяч рублей. Не шутка. Правда, авиационный завод, перестраиваясь на мирные рельсы, вместо самолетов ПО-2, прозванных в народе кукурузниками в мирное время и немцами ночная смерть в военное время, с начала 1947 года стал выпускать самоходные зерноуборочные комбайны С-4. Однако заводом оборонного значения он быть не перестал. Руководство предприятия сумело сохранить для своих работников прежние зарплаты и даже кое-какие привилегии, положенные оборонным производством. Степан Никифорович прикинул в уме и охнул. В мешках лежала сумма, на которую он со своими тремястами восьмьюдесятью десятью рублями в месяц мог бы безбедно прожить целое тысячелетие. Лучше о таких деньгах не думать, а то с ума можно сойти. Заметен ездил в банк впервые. Обычно бухгалтер отправлялась за деньгами на директорской победе. Но сегодня то ли водитель Победы заболел, то ли у машины обнаружилась какая-то техническая неисправность и пришлось отвозить Екатерину Семеновну ему, замятину, потому как свободных машин на заводе более не оказалось. Мало того, что он получил распоряжение вести заводского бухгалтера, так ему еще было строго приказано неотступно находиться с нею рядом как во время получения денег, так и при их транспортировке вплоть до самой заводской бухгалтерии. Когда проехали неказистые строения промышленной зоны, складские помещения, тянувшиеся на целую улицу. Металлические гаражи, встроенные между ними, то по правую руку начался заросший высокими кустами бурьяном пустырь, который городские власти обещали в скором времени передать под размещение садовых участков для горожан. По левую руку шел невырубленный покуда лесной массив, тающий по мере разрастания жилых кварталов. После того, как миновали перекресток с улицей Тепличной и до завода оставалось всего ничего, откуда-то из лесочка расторопно вынырнул мышиного цвета милицейский москвич с громкоговорителем на крыше. Дверь распахнулась, и из пассажирской стороны вышел капитан милиции и уверенно махнул жезлом сверху вниз, давая команду водителю остановиться. Степан Никифорович незамедлительно нажал на педаль тормоза, Изис зис проехав по инерции несколько метров, застыл посредине дороги. «Вроде бы ничего не нарушил, товарищ капитан. В чем дело?» — удивленно спросил Степан Никифорович, выглянув приоткрытое окно. «Да ни в чем. Просто тебе не повезло», — насмешливо ответил капитан милиции, и, выхватив из кобуры парабеллум, трижды выстрелил водителя ЗИСа прямо через дверь. Не получивший ни одного ранения в годы войны, Степан Никифорович Замятин охнул и навалился плечом на бухгалтера. Его сердце еще билось несколько секунд, а затем встало. У Екатерины Семеновны Пастуховой день не задался с самого утра. Проснувшись, обнаружила, что чулки, которые она вчера приобрела на рынке, имеют серьезный дефект, небольшие дырочки на пальцах. Странно, что она не сумела рассмотреть очевидного во время покупки. Конечно, чулки можно аккуратно заштопать — но они уже не будут новыми. Затем долго не могла отыскать папку, в которой находился бухгалтерский отчет. А когда документы отыскались, поставила на плиту молоко, чтобы лишь слегка его подогреть, но оно вдруг убежало. А ведь прежде подобного ротозейства за ней не наблюдалось. А тут вдовесок ко всему еще и с мужем серьезно поругалась. Ладно бы предметом для спора было что-то серьезное, а то ведь муж просто хотел посоветоваться, какой именно галстук следует надеть к темно-серому костюму и тут получил от нее обидный отлуп. Ты ничего без меня сделать не можешь. Самая настоящая рохля. Даже галстук себе выбрать. Супруг справедливо обиделся, потому что никаким рохли не был, и, достав из шкафа на синий галстук, ответил сдержанно и очень холодно, как он это умеет. Ощущение было таковым, будто ее с ног до головы окатили ушатом холодной воды. Если ты встала не с той ноги, то в этом никто не виноват. Разумеется, кроме тебя самой и твоих ног. «А что, тебе уже не нравятся мои ноги?» — в свою очередь обиделась Екатерина Семеновна. «Я этого не говорил», — сдержанно ответил муж. «Нет, ты сказал, что у меня какие-то не такие ноги. Что ты имел в виду?» — продолжала ериться Екатерина Семеновна. — Я всего лишь имел в виду, что ты сегодня проснулась в очень скверном настроении. Стараясь выглядеть спокойным, — ответил муж, — возможно, тебе следовало бы лежать на другой стороне кровати, тогда каждый день будет счастливым. «Ты еще издеваешься?» — Екатерина Семеновна кольнула мужа исполненным злобою взглядом. Так, слово за слово, разругались окончательно, покуда оба раздельно не ушли с испорченным настроением на работу. По прибытии на завод, оформив соответствующие сопроводительные документы, следовало ехать в банк за зарплатой. Обычно директор завода давал для столь важного дела свою новенькую белоснежную победу с шофером, который исполнял еще и функцию сопровождающего. Деньги все-таки выдавались немалые. Оттуда вдруг неожиданно объявили, что машину «Победа» сегодня не дадут, но обязательно подберут что-нибудь соответствующее. И подобрали. Трехтонный старенький грузовик ЗИС. На него смотреть-то страшно, того и гляди развалится. А тут в нем еще и ехать придется. Этому инвалиду уже бы на пенсию выходить, а он продолжает своим видом удивлять людей и разъезжает по городским улицам. Что-то подмывало Екатерину Семеновну отказаться от поездки, какое-то чувство, название которому не имелось. Ну, не идут просто ноженьки, и все тут. А может, следует напомнить руководству о том, что при получении крупных денежных сумм надлежит строго соблюдать все меры предосторожности, написанные в инструкции. Уж как минимум машина должна быть в полном порядке. А то заглохнет где-нибудь на окраине города, и что тогда делать? На народ глазеть из окна. Явившись в бухгалтерию, Екатерина Пастухова открыла было рот, чтобы выразить свое несогласие. Но тут же подумала о том, что тем самым лишит огромный коллектив завода зарплаты, который многие очень ждут. После войны прошло-то всего три года. Жизнь у большинства людей еще не наладилась. Прошлый год выдался очень тяжелым. Жили в впроголодь. А тут еще и заработанные деньги вовремя не получить. Каково это? Екатерина Пастухова решила промолчать и поехать, скрипя сердце ехали дольше обычного, машина старательно объезжала колдобины, что не помешало ей проваливаться в многочисленные ямы, петляла, и когда уже подъехали к банку, Екатерина Семеновна почувствовала, что изрядно устала. Деньги в банке благополучно получили, водитель ЗИСа находился неотступно рядом с ней и поехали назад на завод. Обратный путь показался ей, как это часто бывает, значительно короче. Когда до авиационного завода оставалось уже недалеко, Машину остановила милиция, а потом раздались три выстрела, и водитель, заливаясь кровью, буквально навалился на нее. Осознав весь ужас произошедшего, Екатерина Семеновна неистово закричала и принялась дергать дверную ручку автомобиля, чтобы выбраться наружу. Но то ли замок заклинило, то ли движения бухгалтера из-за сильного волнения были неверными, но распахнуть дверцу удалось не сразу. Женщина, подвывая от страха, буквально вывалилась из кабины и побежала по пустырю, что есть мочи, невзирая на ямки и рытвины. Несколько раз она едва не упала, но страх удваивал ее силы и позволял удерживаться на ногах. Человек в форме капитана милиции обошел машину, подняв парабеллум, неторопливо прицелился и нажал на спусковой крючок. Выпущенная пуля попала бегущей женщине точно в затылок, прошла через мозг и осколками черепа вышла через лоб. Екатерина Семеновна, словно споткнувшись во время бега, неловко упала и больше не шевелилась. Капитан милиции, подошедший ему на помощь сержант, негромко переговариваясь, достали из кабины ЗИСа банковские мешки, набитые деньгами, и понесли к москвичу. А потом сели в милицейский «Москвич» и поехали по направлению в город.